Глава одиннадцатая. Якорь. Остров Шинтар. Деревня Сагарт. Когда они шли с реки в темноте, луна уже скрылась за вершинами гор, и звезды потускнели. Алек ступал не твердо, но все-таки горная река вернула ему силы. Им с Джейной отдали на время дом Вария. Тот все равно пустовал. Да и хорошо, что стоял на отшибе. Меньше вероятность кого-то встретить. «Сейчас особенно не хотелось. В доме было пустынно и тихо. Думаю, Варий был бы не против», — пробормотала Джейна, устраиваясь в объятиях Алекса на широкой кровати рядом с печью. «И сил встать и куда-то уходить больше не было. Пусть все катится в бездну». Подавшись этой слабости прижав Джейну к себе за талию, Алекс устало растянулся, вдохнул будорожащий запах влажных волос и заснул вместе с ней так быстро, как давно не случалось. Но только впервые за долгое время ему снились видения прошлого. Почему-то снова войны с пиратами у берегов Энарии, лихие абордажные бои, звериные крики морских разбойников, кровь, текущая по палубе, вперемешку с грозой, штормовым морем и горизонтом, что плавился от огненных всполохов. И снова тот Итан. Алекс стоял на средней палубе у фукмачты и, как околдованный, смотрел на иварский корабль, что шел на них. Море бросало ясный с волны на волну, через пробоину в борту плескались высокие пенные гребни. Перебитая фокмачта отчаянно скрипела, и паутина теней от спутанных вант скользила по мокрым доскам вперед-назад. Так странно. Враг шел на перерез. И поражение было так близко, а Алекс следил за этими тенями и все не мог оторвать взгляда. А потом он тонул. Не было сражения, не было треска и дрожи столкнувшихся кораблей, только сразу вода, идущая на дно черные силуэты друзей. Призрачные, бледное лица, десятки, сотни захлебнувшихся мертвецов в непроглядной толще воды. и он сам без дыхания, без движения, только опутанной плетью с ноги и тянущая к себе бездна. И кто-то рядом вдруг ожил, шевельнулся, подплыл ближе или спустился из какого-то другого мира, окутанный светом, разрушил мрак, разбил оковы, вытянул на поверхность. Не разглядеть лица, свет солнца бьет в глаза, тысячи острых бликов и Спаситель тонет и исчезает в этом сиянии. Алекс пытается дышать, пытается плыть, распахнув глаза и чувствует, как воздух врывается в легкие, а в следующее мгновение уже на берегу. Один. Алекс вздрогнул и очнулся. Еще глубокая ночь, а кажется, будто прошла вечность. Он сел на кровати, стараясь не будить Джейну, а сам дышал так тяжело и натужно, как будто в самом деле вынырнул с дна пучины. Эти сны изматывали его в первые месяцы после войны, заставляли подскакивать как ненормального и хвататься за оружие раз за разом, пока, наконец, не отступили со временем, пока не померкли в памяти яркие сцены битв и плена. И вот от отчего-то вернулись снова. Алекс подошел к окну. Звездное небо таяло, уступая рассвету, который настойчиво вторгался из-за горной гряды и рассеивал облачный сумрак. Надо уходить. Нельзя было даже оставаться здесь на ночь. Слишком сильно сводит с ума. Служители придут за ним, так или иначе. Может, уступили на вечер и ночь ради Джейны. Но это хрупкое равновесие вот-вот разлетится вдребезги дребезги. Еду Джейна готовила еще в потемках, пока Алекс ходил разговаривать с Мейком и командой. Запеченная с медом курица, свежая зелень и овощи — все было просто и вкусно. Так просто, будто нет ничего, кроме этой тихо размеренной жизни. Ни магии, ни серых, ни войны, ни безумия. Джейна ни о чем не спрашивала. Держа в руках голень за кость, она откусывала мясо. Улыбнулась, глядя на то, как Алекс пытается резать курицу ножом. Иногда я думаю, что люди — те еще хищники. Наверное, мясо пробуждает в нас что-то древнее, настоящие инстинкты, и его вкуснее всего есть руками. — У тебя это прям ловко выходит, — хмыкнул Алекс, но смирился с поражением и отложил ножик. — Просто не приходилось бывать во дворцах. Алекс посмотрел ей в глаза. Она еще помнит про Толеру, про его прошлое и ту связь. хотя сейчас, казалось, все это было в другом мире. И прекрасная толера, к которой он шел навстречу, и ее предательство, и его разочарование. Может, и хорошо, что не приходилось. Какая-то новая шальная мысль бродила по лицу Джейны, будто она и не думала о том, что он скоро уйдет. «Мне кажется, или ты снова планируешь побег?» Алекс Махом допил последний глоток холодного пунша из меда, лимона и белого рома. «Определенно, тебе кажется». Джейна поднялась и добавила из графина ему в кружку ароматный напиток. «Джинни». «Знаю. Здесь безопасно. Там война. Ты вернешься. А мне надо дождаться. Просто дождаться». «Закусила она губу». И столько в тоне его безнадежной бунтарки звучало скрытого возмущения и несогласия, что Алекс отклонился, поймал ее за руку и усадил к себе на колени, несмотря на все сопротивление. Впору было ждать, что она в самом деле взбунтуется или уйдет за ним обманом, но беспомощная злость поднималась от одной мысли, что он приведет ее в самое пекло войны. На архипелаг, охваченный врагами, на маленький скалистый остров, где, может, и нет никакого Вария и Дарханов. Приведет и погубит. И все из-за демоновой магии, что сжется огнем и не поддается толком контролю. Кто знает, дойдет ли вообще ясный туда с таким-то капитаном. Кто знает, есть ли у него вообще что-то впереди, кроме той стены мрака. Алекс взлохматил ее волосы на затылке, а Джейна склонилась к его лбу, коснулась ласково шеи, огладила его наверняка шершавую щеку. Чувствовать ее тепло нежность было так приятно, что Алекс и сам позабыл на время про все остальное. Поцеловал сладкие ромовые губы, сорвал хрипловатый вдох, прижал к себе плотнее. «Куда я там собирался?» Протянул он, покусывая Джейну за шею и спускаясь к плечу, с которого сползла слабо зашнурованная рубашка. Джейна вздрогнула и чуть отстранилась, но потом перекинула ногу и повернулась к нему лицом. Изучать ее, так остро реагирующую на его ласки, было слишком волнующе. Даже не подумать раньше, что в ней, такой юной, когда-то похожей на мальчишку, Скрыто столько женственности и сводящего с ума притяжения. Желание туманило голову, несмотря ни на что. «На какой там остров?» — чуть вывернулась Джейна. Обдало жаром ее щеки, порывисто вздымалась грудь. «Вот дурак!» Алекс стиснул ее бедра, подтянул за ягодицы и снова поцеловал, не давая вырваться и заставляя забыть и себя, и ее о том, что будет днем завтра. Потом, как бы не хотелось, чтобы ночь продолжалась, начало светать. Мейгдон уже должен был и сам приготовиться и собрать ту часть команды, что отправится с ними на итон Алекс очень надеялся, что справится и дойдет до архипелага с командой в 35 человек. 14 он оставлял здесь, в деревне. Эрика с Сагишем и еще дюжину надежных парней. Выйдя во двор, плотно укутанный облачностью, Алекс спустился к команде и обговорил последнее приготовление. Надо уходить. Но если совсем без предупреждения, Джейну изведут вопросами. Надо успеть навестить старосту. Однако Алекс всей кожей чувствовал, словно иголками колола, как возвращается то самое предчувствие грозы. Даже оглянулся в поисках Ариана или Серого, которые идут по его душу, но никого из служителей не видать. Только Эрик как раз подошел ближе, прихрамывая и тихо насвистывая, будто ничего не происходило. «Снова оставишь меня за старшего, как на том острове?» с ухмылкой уточнил он. «Ты же тогда справился?» — пожал плечами Алекс, не глядя на Эрика и не поддаваясь на его провокации. «Тогда я был в лучшей форме. В таком случае Сагиш будет за главного». — Ну, а ты, дорог Дженни, — вдруг потянула на откровенность. Алекс остановился у дома старосты и глянул на Эрика, который заметно поправился и окреп, хотя на борту все еще не годился. За месяц лишним их скитаний по Ивару его смуглая физиономия с вечной усмешкой и нахальными черными глазами уже стала даже родной, пусть теперь красоту немного подпортили шрамы. «А тебе, значит, недорог», — прочитал его мысли Эрик, но за сарказмом скользнуло что-то настоящее. «Вот как! После всего того, что между нами было!» «Дурень!» Алекс со смешком опустил голову, потер пальцами виски. «Все-таки этому жизнелюбию и легкости в жизни стоило поучиться у Марсового, который готов был смеяться даже перед встречей с собственной смертью. Лучше бы судьба отобрала демонову способность к магии не у него, а у Алекса. Но у высших сил, видимо, свои взгляды на этот счет. «Уж какой есть! Ладно, капитан, удачи там. Ты уж не подведи. Я, конечно, Джейну как смогу утешу, но все-таки...» Алекс не сильно пихнул его в плечо. Он застал старосту в доме, еще украшенным цветами после праздника. Эмейер уже не спал, деловито чинил мотыгу и поднял голову, завидев гостя. Хмурая тревога проступила в чертах лица и в скинутых бровях. Наверняка держит в голове обряд в храме и то, что Алекс обладает магией, от которой чуть не потерял сознание. Интересно, сожалеет ли староста теперь, что отдал за него племянницу? «Капитан!» Взгляд Эмейера ненароком скользнул по цепи покровителя, на шее Алекса, которую он и не собирался снимать. «Я ненадолго», — Алекс замер. «Как и говорил, мне придется вас покинуть. Я уйду сегодня с частью команды. У вас останется четырнадцать человек». И Мейер хмыкнул и дернул уголком рта. «Получили приказ от командования?» На звук голосов с кухоньки вышла Хильда, вытирая руки о передник. На полноватом лице отразилось радушие и гостеприимство. Все-таки жена у староста была не в пример улыбчивей. «Да, новый приказ», — Алекс кивнул, заметив, что староста уже все понял, и настоящую причину спешного отъезда, и то, почему Алекс не забирает всех своих людей. «А Джейна?» — встревоженно начала Хильда, но Алекс перебил. «Она останется здесь». Я не могу забрать ее с собой. Там слишком опасно. Надеюсь, мои люди помогут вам и отплатят добром за добро и ваши радушия, как смогут. Старшим останется Сагиш. Он парень надежный и проверенный. Хорошо, капитан. Поднялся Эмир и подошел, чтобы проводить Алекса. И, пожав ему руку на прощание, добавил тихо из заметным колебанием. Надеюсь. Вы все же вернетесь. Я... Неужели готов признать, что примет в семье даже колдуна, даже такого, который не контролирует свои силы? После долгих лет веры в покровителя, во имя всех морских духов, кажется, староста еще не раз его удивит. «Я вернусь», — Алекс серьезно взглянул на этого крепкого мужчину, «даже если сам покровитель будет против». Он коротко попрощался, тепло кивнул Хильде и, наконец, зашагал по направлению к дому Варри, где его ждали. Команда расселась на земле вокруг дома. Кто-то тихонько насвистывал, кто-то уже посматривал в сторону океана. Мейгдон сидел рядом с Джейной на одном из широких пней, что остались после рухнувших от грозы деревьев. Старпом что-то рассказывал его жене. Жене. Алекс усмешкой покачал головой и явно пытался поднять ей настроение. «Прощаться всегда трудно». Алекс не хотел затягивать, но, взглянув на от чего то побледневшую Джейну, понял, что так просто уйти не в силах. «Встретимся у мыса», — кивнул Алекс всем собравшимся, и те спорить не стали. Подхватили немного припасов, что брали на борт. Остальное заготовили на побережье. Вместе с Мейком отправились вперед. Джина поднялась и улыбнулась чуть тревожно, как только она умела. Вроде и светло, и с тихой радостью, что видит его. Но из долей загадочного сомнения. «Хотела тебе сказать...» Алекс приблизился и приобнял за талию. Джина вскинула на него глаза, пронзительной глубиной, ранящие в сердце. Читать бы иногда мысли и чувства, как Эрик. Раньше умел. Даже не веришь, что ты еще не собралась снова сбежать. Недавно готова была меня поколотить. Не выдержав его внимательного взгляда, Джейна хмыкнула и тряхнула головой. «У тебя есть весомая причина идти на Итан без меня. И радость, и грусть одновременно. И улыбка, и где-то в глубине слезы. Да что же это такое?» «Я не понимаю тебя, женщина!» джина прижалась к нему, обняв за талию, с силой впилась пальцами в спину и тихо выдохнула куда-то рядом. «Обожаю тебя и твою женщину!» Алекс с силой зажмурился. Казалось, это все еще продолжается. Странный зыбкий сон на этом острове вечной весны. И на миг показалось, что сейчас он откроет глаза и снова увидит темницу Верндари, летящую в лицо ледяную воду, стражников, кандалы и усмешку Эвана, что давно проводит на нём опыты. И мир снова поплывет, теряя четкие границы и размывая это настоящее в пустой поток черного океана небытия. Он уже шагал за эту грань и может скоро переступить опять. Сейчас осознать, что все вокруг иллюзия, было бы особенно жестоко. Но пальцы Джейны, царапающие спину, были живые, и ее взволнованное дыхание и биение сердца. «Алекс!» Тихо, переливчато, больно. «Ты должен вернуться!» «Слышишь?» «Должен!» «Как же дико хотелось самому на это надеяться!» «Да, слышу!» Я приду за тобой, за вами. Он порывисто приподнял ее, но сжал слишком сильно, и Джейна охнула. Ты якорь мой в этом мире. Если не придешь, я сама найду. Увижу, почувствую и найду. И мне плевать на серых. Не сомневаюсь. Иди уже. Чуть отвернулась Джейна в сторону, но без слез. Улыбнулась снова, а потом нахмурилась. Он мне тоже так сказал. Варий, последнее, что сказал тогда. Иди. И еще слушай свое сердце. Ты должен его найти. Мне тоже на многое нужны ответы. Ответы. Алекс бросил взгляд на небо, окруженное острыми вершинами гор, на застрявшие среди них кучевые облака, что темнели к вечеру. Задул ветер. Заколыхались плотные листья лавров. Застучало тихонько подвесное деревянное украшение у самого дома и сосредоточился изо всех сил на том, что он здесь, сейчас живой, настоящий. Джейна не выдержала и повела его вперед. — Ладно, провожу тебя до обрыва. Пойдем. Тоже не люблю прощаться. Через лавровый лес шли тихо и молчаливо, слушая то пение птиц в зарослях, то ли самих себя. Но не доходя до мыса, Джейна остановилась под кроной раскидистого эвкалипта. «Будет тяжело смотреть, как ты уходишь». Чуть подняла она плечи, будто ежись от прохладного ветра с моря, что не сильно трепал рукава свободной рубахи. «Если что, Сагиш во всем поможет. Да и дядя на твоей стороне. И я бы не верил этому Дорону. Береги себя, пожалуйста». Посмотрел он ей в глаза еще раз. Джейна силой сжала его плечи. «Без тебя мне нет смысла себя беречь. Сейчас у тебя все смыслы себя беречь. И только то, что здесь безопасней, не дает мне забрать тебя с собой, Джейна». «Знаю», — грустно усмехнулась она. «Просто возвращайся». Алекс подошел ближе к Джейне, Молча прижался к губами к ее губам, замер, провел ладонями по талии, но тихая, едва заметная боль тянула где-то внутри, напоминая о себе снова и снова. Он должен разобраться с этим, пока не стало поздно. Отстранился ласково и с улыбкой тронул ее раскрасневшуюся щеку, сощурился, еще раз запоминая бесконечную нежность и веру в него во взгляде. Словно напился из источника божественной силы И теплота разлилась по венам Спасибо всем богам за тебя И не в силах больше затягивать Повернулся и наконец дошел до самого края мыса Рока Туда, где распахивалось бездное бесконечное море Чувствуя, как огромная часть души осталась здесь В причудливых зарослях лавра и эвкалипта В бегущей с вершин гор ледяной воде Среди цветущей долины и рядом с той, что дарило смысл. Море хмурилось и расходилось волнами, что бились о скалы каменной бухты все сильней и яростней. Когда Алекс наконец смог ступить на влажные и скользкие, покрытые водорослями и ракушками камни, начинался прилив. Уходить будет непросто, тем более с такой малочисленной командой. Но Алекс... от чего то вовсе не боялся сейчас бросить вызов и Лакийскому морю, и свежему пассату. «Капитан!» — залихватски крикнул Дэнни, ожидавший его в шлюпке, что, казалось, вот-вот расшибется о камни. Вступая по сухим вершинам балунов, Алекс, наконец, добрался до баркаса и перемахнул через борт. И сам взялся за вторую пару весел. «Отчаливай!» — крикнул и сделал грибок. оттолкнувшись со своей стороны от близкого дна. Шлюпка качнулась, но быстро поймала равновесие, и за пару десятков грибков они уже дошли до Ясного, который вовсю вооружался парусами. Алекс ухватился за знакомый до последней зазубренный борт, подтянулся и поднялся на палубу, огляделся. Теперь им всем работать за двоих. Команда разошлась по мачтам. Мейк уже у штурвала. Трое парней готовы поднять якорь, и как только шлюпку втащили на шкафут и закрепили плотней, Алекс сам привычно выкрикнул то, что должен был командовать боцман, старшим по мачтам. «Поднять, фок и грот! Приготовить кливер! Живей, парни, живей!» Прошел он, покачиваясь от легкого крена. «Если мы выйдем из бухты без единой царапины, всем по кружке крепкого рома!» — Боги, храните капитана! — расхохотался Дэнни и ловко потянул снасти. — Шкод трави, дурень! — ругнулся рядом Морис. — Хе-хе-хе, ребята! — заорал с Бизани Третьей Марсовой, и на палубе уже взялись за якоря. — Поднять якорь! — взревел зычно Мейгдан, и ясный, послушный, умелым командам уверенно взял курс на узкий проход между скалами. Ну, понеслось. Алекс в несколько шагов забрался по трапу на мостик, сместил с руля старпома и положил руки на гладкие рукояти штурвала. Илакийское море встретило ворохом соленых брызг и идущими наперерез волнами. Но корабль лихо преодолел встречные гребни, вышел на простор и вскоре взял курс на юго-запад, туда, где должны были скрываться последние... из настоящих магов. Следующие две недели пути ушли на почти бессменную вахту то на шканцах, то в каюте над картой и бумагами в попытках точнее высчитать курс, то у мачт с личным участием в работах с парусами. Хотя это как раз было по душе. Давно он не бросал вызов в ветру и не сдирал ладони до кровавых мозолей, травя и вбирая пеньковые канаты. По крайней мере, это помогало не думать и единило с командой и стихией. Море не баловало хорошей погодой, то врываясь гребнями волн на палубу, то гоня с курса встречным течением. Временами Алекс чувствовал себя настолько измотанным, что просто закрывал глаза и проваливался в мгновенный сон, а потом снова встряхивался от крикамейка и возвращался в действительность. Ухватившись за борт и глядя, как тонет нос в темно-сером море, он крикнул Старпому «Как они все еще со мной?» Корабль мотала нещадно, но чем ближе к Итану, тем больше охватывали Алекса тревоги и сомнения. Тащу их в самую безнадегу. «Похоже, только они считают твою магию даром, а не проклятием, а?» Мейк уже второй час вглядывался в горизонт. «Думают, если что, я снова спасу их колдовством?» «Может, и так. Угу. Может, спасу. А может, и на дно утяну». Мейк резко опустил трубу. «А вот сейчас, кажется, и узнаем». Очередная волна захлестнула борта, и Алекс покачнулся и с трудом выхватил у Старпома подзорную трубу. «Так и есть. И варцы. Как минимум две шхуны». и где-то за ними едва заметная полоса заветной земли. — Не страшно тебе, а? — оглянулся на старого друга Алекс, а ветер тотчас же бросил волосы ему в лицо. — Ну? Сражение ведь не потянем, сам знаешь. Мейк смотрел на него застывшим взглядом, только седые пряди мотала от шквалистых порывов. — Тебе ведь надо туда добраться. А вам всем надо выжить. Некоторые верят в корабль-призрак с бессмертным капитаном, что уже пару веков бороздит океаны. «Но это ведь не про меня, Мейк!» Старпом страшно улыбнулся. «А вдруг ты составишь ему компанию?» Коротать вечность в одиночестве, видать, не самое веселое дело. С Марса грот мачты донеслось мрачное и приглушенное. «Парус на горизонте!» И волна яростных криков всей команды. Алекс с плеском ступил с трапа на палубу. Матросы замерли в ожидании приказа. Он смотрел в их глаза и видел, они знали, на что идут. Знали, что рано или поздно схлестнутся со смертью лицом к лицу. И не боятся. Ни гнева стихии, ни древней магии. Ни этих и вварцев. Те ведь просто живые люди по сравнению с капитаном-колдуном. Алексу хотелось рассмеяться, чувствуя всей кожей невыносимую мощь, будто молния пронзала насквозь, вскипала внутри сила, едва сдерживаемая, уже не подконтрольная, такое манящее единство. Таким же был сирк в минуты своего торжества и власти. И стало страшно, впервые за долгое время, искренне, по-настоящему, до глубины души страшно, Больше не вернуться собой прежним, сойти с ума. Потому что теперь было ради чего держаться изо всех сил. Потому что проиграть теперь было бы предательством. Он ведь обещал. Но Алекс, зачарованный и бессильно смотрел, как стремительно они сближаются с врагом, как разворачивают корпуса и варские корабли, готовясь разметать ясные в щепки. «Как крутят вороты аргобалист, как взводят тетиву арбалетов и обнажают клинки!» С кормой полыхнул вражеский огонь, опаляя верхушки волн. Интересно, какая из стихий мощнее? Пламя? Или гигантский океан? Или то древнее в крови, что заставляет клубиться тучи, поднимает волны все выше и хлещет ветром? То, что было частью мира — А значит, дышала с ним в унисон. «Готовится к бою!» — кричал он, пытаясь вернуть себе контроль. Просвистели арбалетные болты, и варцы были уже близко, подходили с двух сторон. Кто-то вскрикнул, пораженный выстрелом. Ясный вздохнул, когда абордажные кошки впились в борт, а пламя коснулось парусов. Враги уже на палубе, хотя пару и варцев удалось сбросить за борт. Но остальные обозленные лезли вперед. Алекс из последних сил вмешался в сражение, со всем отчаянием шел навстречу врагам, но магия туманила его разум все сильнее и на ходу раздирала на части. Мир замедлился и превратился в смазанную кашу, в которой ничего не разобрать. Алекс даже не понимал, держится ли еще на ногах. Кто-то отрубил Марису голову. И та докатилась до него. Ранили еще одного. Сапоги залило брызгами крови. Огнем позади жгло спину. Казалось, рубаха давно сгорела дотла и обратилась в пепел. Не осталось рядом никого. Ни Мейка, ни команды. Только черные столбы дыма, вонь сжженной плоти и металлический запах крови. Слишком, слишком много врагов. «Держаться!» — Алекс сделал глубокий вдох. Символы Даури сами, без его желания, вспыхнули перед глазами, будто древний язык имел собственную волю. И только где-то вдали за ними Алекс пытался удержать образ Джейны, ее прощальный взгляд света морской глубины. Но образ рушился, разметался под гнетом моря и ветра, и Алекс... больше ничего не мог сделать.